А Рута, поднявшись на стену замка, разглядывал шеренги неприятельских войск. Рядом с ним стоял Гарден Афенон. Мартин Леный Лук держался позади принца. «Сколько их?» — спросил Арута. «Трудно сказать», — ответил Мартин. «Похоже, сотен пятнадцать, а может и две тысячи. Вчера через лес шли еще двадцать тысяч, но темные братья должны были сократить их число». Из дальнего леса до них донесся звук топоров. Мастера Афенон и Мартин предполагали... что цуране валили деревья, чтобы сделать из стволов и ветвей лестницы, необходимые им для штурма. Мартин протяженно вздохнул. «Не думал я, что доживу до того дня, когда буду рад появлению в наших лесах окаянных морелов. Мне остается лишь пожалеть, что вчера их было четыре сотни, а не четыре тысячи». Гарден плюнул на землю с высокой стены и одобрительно кивнул Мартину. «Ты просто молочина, длинный лог. Нам было бы здорово на руку, если бы они и впредь продолжали трепать друг друга». Охотник засмеялся. «Очень кстати теперь и то, что морелы — такие свирепые кровожадные твари, и они ни с кем не желают иметь никаких дел. Пусть себе охраняют от Сурани наш южный рубеж!» Аруто покачал головой. «Но ведь может статься, что вслед за тем отрядом, который повстречал тебя в лесу, потянутся целые пулщища темных брасев. Если они и впрямь решили убраться из зеленого сердца, то вскоре под угрозой их нападения окажется Тулан, Юнрил и Карст. "Хвала богам, что нечистивцы не вступили в переговоры друг с другом. Ведь заключен военный союз против нас", сказал Финнон и покачал головой. Мартин отмахнулся от этого предложения старого воина. "Нет, марилы имеют дело только с торговцами оружием. Цурани же ведут завоевательную войну. И тёмные братья для них такие же противники, как и мы. Так что эти переговоры ни к чему бы не привели, а потому они никогда не начнутся". В синонароте напряжённо следили за построением царанинских войск. Над передней шеренгой взвилось несколько ярких боевых знамён с изображениями диковинных животных и птиц. У каждого из них собирались сотни солдат в разноцветных доспехах. По сигналу трубы солдаты повернули головы в сторону замка. С знамениостцы вышли в строя и пройдя дюжину шагов вперёд, воткнули древки знамён в землю. Несколько воинов в шлемах с шишаками и разноцветными плюмажами что, как было уже известно краидейцам, являлось фирменным отличием цуранийского офицера, остановились между строем солдат и знаменосцами. Один из них, облаченный в синие доспехи, крикнул что-то и указал на замок. Воины ответили на это дружным многоголосым ревом. Другой, чьи доспехи и одежда были ярко-красными, чекание шаг направился к стенам замка, а рота и остальные молча следили за его приближением. Цуранийский офицер не глядел ни вправо, ни влево, Неверх на стены, где собирались защитники Крадия. Он маршировал к воротам, уставив глаза в одну точку. Остановившись у массивных деревянных створок, он вынул за пояс обоевой топор и трижды ударил его рукояткой по металлической скобе. Что это он делает? С любопытством осведомился поднявшийся на стену Роланд. Цурани снова постучал по воротам рукояткой топора. Сдается мне, что он на его спутнике напрашивается к нам в гости. С мрачной усмешкой ответил Мартин. Между тем офицер отступил на шаг назад и с размаху вонзил топор в одну из створок ворот, после чего повернулся к ним спиной и зашагал к ожидавшему его войску. Солдаты приветствовали его восторженными криками. Что мы с ним сделаем? Сверя подёрщивал усы, спросил мастер Финон. Кажется, я придумал, усмехнулся длинный лок. Он вынул стрелу из колчана и послал её в догонявшему маршировавшему офицеру. Стрела вонзилась в землю между его ступней. Соран не замер, словно вознамерившись дать защитникам замка возможность прицелиться поточнее. У горца входа из вабона, в большой чести такие же огурчие, пояснил Мартин. Там щедрят позором убить врага, не побоявшись в одиночку приблизиться к их стану. А вот в том, чтобы немного подразнить его, они не видят ничего дурного. Он указал на офицера, всё ещё стоявшего без движения. Если я сейчас убью его, то навек покрою себя позором, ведь он нарочно подставляет нам спину. Но мы докажем Суране, что тоже умеем играть в такие игры. Офицер повернулся лицом к замку. Вытернул стрелу из земли, сломал ее надвое и отбросил в сторону. Он с угрозы прокричал что-то тем, кто смотрел на него с высокой стены. Мартин снова выстрелил в него из лука. Метко посланная стрела срезала плюмаж, шишака его шлема. Суране, на лицо и грузь которого кружа остыпались обрывки красных перьев, представлял собой весьма забавное зрелище. при виде которого Роланд и Мартин прыснули со смеху. Орота и мастер Фенон обменялись улыбками, покачивая головами. «Вот так выстрел!» — одобрительно пробурчал Фенон. Суран немедленно обнажил голову. Длинный лук пояснил. «Теперь он предлагает одному из нас либо увидеть его, тем самым доказав, что мы люди без чести, либо сразиться с ним в поединке». Фенон воинца нажал кулаки. «Я ни в каком случае не позволю никому открывать ворота перед лицом неприятельской армии!» Не смей даже помышлять о подобном, мастер Мартин. Длинный Лука скабелся и примирительно проговорил: "Ладно, ладно, мастер Фенон. Никто пока ещё не обращался к тебе с просьбой отворить ворота. Мы сделаем вот что. Давайте-ка позволим себе некоторое отступление от правил". Он подошёл к лестнице, которая вела во двор замка, и спустился вниз на несколько ступеней. Гарет задрав голову, глядел на учителя снизу. "А дай-ка мне стрелы для охоты на дичь". Крикнул ему Мартин. Через несколько мгновений Гаррит принёс Мартину стрелу с круглым тяжёлым металлическим шариком на месте острия. Охотники использовали такие стрелы для того, чтобы поражать мелкую пернату и дичь. Не порть её нежного мяса. Зарядив свой лук, Мартин выстрелил в цуранийского офицера. Стрела с тупым наконечником попала тому в живот. Офицер потерял равновесие и свалился на землю. Многотысячное войско цурани разразилось огнушительными криками, исполненными гнева и презрения. «Ну вот!» Отважный Вэн поднялся на ноги, и солдаты смолкли. Цурай не прижал руки к груди, согнулся пополам, и его стошнило. Со стен замка раздался издевательский хохот. Арота сухо проговорил: "Мироятно теперь на его репутации можно будет поставить крест. По-моему, настало время преподать этим негодяям ещё один урок". Свирепо проговорил Финон, и взмахнув рукой, отрывисто скомандовал: "Катапульты!" В ответ на его приказ на башнях замка взвелись в лажке. Катапультисты оповещали командующего о своей готовности начать бой. Фенон снова махнул рукой, и мощные машины были приведены в действие. На наружной башне была размещена баллиста, похожая на гигантский длинный лук. Снарядами для нее служили длинные металлические деревянные прутья, похожие на пики. Центр главной башни занимала катапульта, заряжавшаяся тяжелыми камнями. Оба орудия одновременно выстрелили по врагу. Тяжелые металлические пеки пробивали доспехи Цурани, калечие убивая их. А следом летели десятки огромных камней, уложивших на месте немало воинов. Воздух наполнился истошными криками раненых. Катапультисты принялись перезаряжать свое страшное орудие. Цурани не успели опомниться, как на голову их снова обрушили град камней и металлических прутьев. В войско бросилось в беспорядочное бегство, и защитники замка разразились торжествующими криками. Но Цурани снова выстрелились в боевом порядке. И на стенах замка воцарилась тишина. Неприятельские офицеры отвели своих солдат на безопасное расстояние, куда не могли долететь снаряды из катапульт. Они вовсе не собирались отступать. Гарден с урованно хмурившейся указал в сторону вражеского войска. Вы же не собираетесь ли они взять нас измором? Как вы думаете, мастер Фенон? Но ему ответила Рута. Похоже, что нет. Посмотрите-ка на них. Большой отряд Цура не выступил вперёд. Оставаясь мне достигаемости катапольт. Не иначе, как не частицы собираются идти на штурм. Недоумённо пробормотал Финон. Но почему не все сразу? Вдоль стены пробежал один из воинов гарнизона и остановившись перед Финоном, отрепортировал: "Неприятель сосредоточил все свои силы с этой стороны". Арот его вопросительно взглянул на старого Финона. "Что они могут затевать? Почему решили атаковать только с одной из четырёх сторон?" Он бросил взгляд на отряд неприятелей, готовящийся к штурму. И неуверенно произнёс: "Похоже, их около тысячи". "А мне создаётся, что не меньше двенадцати сотен", ответил Фенон. Он взглянул на лестницу, которая в ражевские войны подняли на плечи. "Теперь можно в любую минуту ожидать атаки". Замковый гарнизон насчитывал 1000 солдат. Они представляли собой главную опорную силу Кратия. Ещё несколько малочисленных отрядов несли службу на дальних рубежах герцогства и в небольших крепостях. Фенон пристально взглянул на войска Цураня. Мы сможем противостоять им, пока стена останутся цела. Вот и хоть в 10 раз больше, чем нас. Мы выдержим осаду. К командующему подбежали двое солдат. Неприятель не подошёл к южной, ни к восточной стенам, доложил один из них. А северной стороны тоже нет, сказал второй. Похоже, они намерены вести штурм с этой стороны, задумчиво проговорил Фенон. Мне признаться, много в их действиях кажется непонятным. К чему они теряли время на эту дурацкую игру с Мартином? Зачем приблизили к стенам настолько, что мы смогли перебить несколько десятков их воинов из катапульт? Но в уме не воевать им не откажешь, поэтому я не склонен верить очевидному. Он повернулся к связным и приказал: "Пусть те, кто охраняет другие стены, будут начеку. Мы должны быть готовы к тому, что это обманный манёвр. Возможно, нам придётся в последний момент переместиться на другую сторону, если окажется, что они пустились на хитрость".